Глава, седьмая. Серия детонаций сотрясает пространство внутри купола. Словно в замедленной съемке я наблюдаю, как взрывная волна выворачивает под ногами заснеженную почву. Глядя на количество огненных столбов, вырывающихся из земли, могу уверенно сказать, что противник заминировал участок кольцом, чтобы усилить эффективность взрывчатки. В эпицентре меня должно просто перемолоть накатывающими ударными волнами. Комья смерзшегося грунта, осколки льда и камней медленно впиваются в мой кинетический щит, высекая из него искры. Приближающийся жар опаляет лицо, едкий дым забивается в ноздри. Уши закладывает от чудовищного грохота. Судя по мощности детонации, враг не пожалел средств. «Знали, что будут иметь дело с новой?» Высокоранговая взрывчатка, способная стереть в порошок и крепкого боевого меха. Не знаю, сможет ли убить обладателя моего ранга, но покалечит точно. Разогнанное в десятки раз сознание лихорадочно ищет выход, способ противодействия заготовленной ловушке. Адаптивный морфогенез стремительно перестраивает тело, снижая последствия возросшего внутри купола давления. Часть сознания с помощью аэрокинеза закручивает вокруг меня воздушный вихрь, чтобы отклонить шрапнель и минимизировать эффект ударных волн. За пределами барьера в ультрафиолетовом спектре я вижу пятерку невидимых фигур. Невозмутимо они выжидают, наблюдая, как западня выполняет всю грязную работу за них. Сияние арканы усиливается вокруг двоих противников. Они явно активируют свои способности. Звуковые волны под куполом обретают небывалую плотность и мощь. Какой-то упырь воздействует на них, усиливая многократно. Кажется... что меня прижали к концертному динамику и выкрутили его громкость на полную. Мозги под таким прессингом почти разжижаются. Череп вибрирует, готовый вот-вот разлететься на куски. Каждая клеточка тела содрогается в агонии. Боль пульсирует в такт инфразвуковым ударом, выворачивая наизнанку внутренности. Из ушей течет кровь, а в глазах темнеет от запредельного натиска. Крик застревает где-то в глотке, сметенный безжалостной какофонией. Силюсь удержать ускользающее сознание, но ужасающий грохот затмевает все. А в это же время из почвы рвутся магмовые всплески, заполняя ограниченное пространство серным дымом и раскаленной багровой жижей. От момента, когда захлопнулась ловушка, едва прошла секунда. «Ну же, соображай!» Ментально ору я сам себе, пытаясь перекричать адский шум. «Или сдохнешь тут, как последний кретин!» Адаптивный морфогенез перестраивает органы дыхания, а следом и все остальные. Мое тело, подстегнутое отчаянным желанием выжить, начинает стремительно меняться, приспосабливаясь к враждебному воздействию. Барабанные перепонки утолщаются и затвердевают, превращаясь в подобие бронированных створок, гасящих звуковые колебания. Вязкая жидкость заполняет внутреннее ухо, блокируя передачу вибраций. Даже ткани мозга уплотняются. Боль постепенно отступает, сменяясь ощущением давящей тяжести, но это уже терпимо. Звуки приглушаются, превращаясь в неразборчивый гул на периферии восприятия. Мое дыхание выравнивается, а сердцебиение замедляется, подстраиваясь под новый ритм. Я снова могу соображать и действовать». Враг просчитался, недооценив мою способность к адаптации. Эта ошибка станет для него фатальной. Револьверы сами собой прыгают в руки, и я врубаю целую россыпь способностей. Барабанный каскад, пригоршня пуль, усиленный выстрел, дуплет. И на закуску струны пустоты. Почти автоматные очереди бьют в одну и ту же точку купола. Это банальная логика. Чем сильнее рассредоточено давление по поверхности, тем проще его рассеять. Я же фокусирую огонь, пытаясь пробить в барьере крохотную брешь. Вкладываю всю свою ярость и ненависть в каждый выстрел. Купол многослойный, как луковица, дополнительно усилен над ними с противников. Потоки арканы тянутся от его рук в сторону накрывающего меня капкана. Слой за слоем не выдерживает моих атак, распадаясь на части. А сзади меня уже запекает пребывающая магма в купе с ударными волнами. Личный кинетический щит схлопывается, отработав по полной. Струны пустоты опустошают запас моей арканы и... Одна из итераций проходит сквозь барьер, не встретив сопротивления. Аспект нуллификации в действии. Ближайший противник торопливо создает на пути атаки новый ворог щитов. С тем же нулевым результатом. Подстроиться под резко меняющиеся обстоятельства он уже не успевает. Ублюдка пластает от макушки до пяток парными ломтями. Прочность купола без дополнительной подпитки мгновенно падает, и этого хватает, чтобы новый выстрел пробил в нем отверстие. Глайд, прыжок, спурт. Подтянув колени к животу, проскальзываю в дыру, игнорируя впившиеся в бока зазубренные края. Запоздалый взрыв уже не задевает, но меня все равно отбрасывает ударной волной. Кувыркаясь в воздухе и отчаянно пытаясь сгруппироваться, несусь навстречу заснеженной земле. Прямо в падении по мысленной команде модулю управления включается последний шанс — генератор резервного щита. Голубоватая скорлупа, созданная браслетом, Охватывает запястье, расширяясь до размеров корпуса. Первые атаки этот барьер принимает на себя, пока я скольжу на коленях по холму, краша налить трением. Перед глазами пляшут кровавые пятна. Вкус железа во рту мешается со жгучим запахом взрывчатки и паленой плоти. Враг разрывает дистанцию, рассыпаясь в стороны. Но все. Можно уже не рыпаться. Отмучились. Силуэты, подсвеченные аркановой каймой, отлично выделяются на фоне звездной ночи. Настроение мое испорчено безвозвратно. И в ответ я собираюсь испортить его каждому недоумку, подвернувшемуся под руку. Глайд. И я подлетаю к ближайшему невидимке Наотмаш рубанув его веселым дыроколом по глазам Нож с хрустом пробивает чужой щит Рассекает височные кости И враг с воем отшатывается, хватаясь за лицо Его силуэт обретает видимость Потоки крови пятнают чужую броню И местами нетронутый снег Плазменный дробовик за моей спиной рявкает трижды, и новым глайдом я отскакиваю прочь. Зато ослепший ловит все три выстрела, отлетая назад грудой сожженного мяса, и на этом его агония заканчивается. Кнут с щелчком разматывается, рванув к шустряку с дробовиком, и дважды достигает его за мельчайшую долю секунды. Личный щит разрушается, а безголовое тело на автомате еще совершает один качающийся шаг. Четвертый пытается накрыть меня звуковой атакой, но шутки кончились. Трижды рявкая дуплетами револьвер, поставив точку в жизни неудавшегося диджея. Последний оставшийся в живых противник в ту же секунду теряет маскировку. Видимо, их прятал тот самый музыкант. И в воплотившейся фигуре я узнаю ровно того снайпера, что испортил мне отдых. Точнее, снайпершу. Выглядит она знакомо, и я никак не могу понять, откуда, пока не вчитываюсь в сводку оценки. Ирата бесшумная Эйне. Вид. Зарексианка. Класс снайпер, диверсант. Редкость серебро. Способности: бесшумная стрельба, мерцающий шаг, идеальная засада. Ранг квазар. Параметры: ловкость Б, восприятие Б, резонанс Б. РБМ 1526 единиц. Клан Союз звезднорожденных. Должность – мастер. Статус – в панике. Убитых теперь можно опознать. Замечаю среди них тройку-двемши с водянкой и еще одного зариксианца. Ирата вновь с хлопком телепортируется прочь, но после того, как я получил образец ее запаха, это бесполезно». Унесло ее не очень далеко, на 120 двадцать метров. Она как раз накидывает на себя новую невидимость с помощью хорошо знакомого мне расходника, оптического маскировщика, когда рядом появляюсь я. Глайды позволили добраться до нее за один вздох. Оказавшись перед ней, стискиваю горло пленницы стальной хваткой и силой вбиваю ее в смершуюся землю. Разряд электричества бежит по моей руке, заставляя врага дергаться в судорогах. «Еще раз попробуй переместиться», — с угрозой шепчу я. «Вдруг в следующий раз повезет. Заодно узнаем, кто быстрее. Успею я тебя поджарить до хрустящей корочки, или ты сможешь сбежать?» Нравятся? такие шансы. Сквозь визор ее шлема смотрю в глаза инопланетянки полные ненависти и запрятанного очень глубоко страха. Частые вдохи рвутся из ее глотки, а обожженная кожа выглядит крайне болезненно. Стройная, с типичными для ее расы рогами, торчащими у самой кромки волос. Правда, У мужчин они располагались на подбородке. «Привет, красотка!» Цежу сквозь зубы, слегка ослабляя хватку. «В меня стреляла какая-то мразота. Представляешь?» «А как проходит твой день?» Молчит и сверкает глазами. «Кто вас нанял?» «И на кой черт вы решили поиграть в снайперов с новой?» Девушка судорожно хватает ртом воздух и сдавленно хрипит. «Забей себе в каждое отверстие по паре гранат и сделай всем одолжение! Сдохни, ублюдок!» Новый разряд электричества вынуждает ее зайтись криком. Смолкнув, она с трудом хрипит. «Галадра Архартс, она желает тебе смерти, Стрелок!» Фыркаю и встряхиваю Ирату, как нашкодившего котенка. Бешенство клокочет внутри. «И вы, недоумки, решили, что справитесь со мной?» бессмертными себя ощутили она дергается в моей хватке но тщетно глаза полыхают лютой ненавистью пополам с животным ужасом наша цель была не убить тебя хрипло выдавливает зарексианка хотя за твою голову галадра посулила целое состояние «Мертвым не нужны деньги, идиотка! Вам стоило бы послать эту ушастую коргу туда, где ей самое место!» Качнув головой рявкою, «Тогда в чем была ваша миссия?» «Напомнить!» Она заходится кашлем, и я чуть ослабляю нажим. «Напомнить, что за тобой должок!» «Кровь за кровь!» «Сучья Вальтора, чтоб ее с вил не снимали!» «Даже с того света достает!» «Я бы взяла заказ и без оплаты!» «Ты убил моего брата!» Продолжает Ирата, и в голосе прорезаются злые слезы. «Арат был всем для меня!» «А ты отнял его, паскуда! Вырезал всех наших соклановцев на вашей проклятой планете!» «Что-то такое было! Точно! Тот копейщик из союза звезднорожденных, которого я грохнул у пещеры Ребекки при первой нашей встрече! А мы не звали вас в гости!» фыркаю я. «Нехер было соваться на нашу планету!» «Ублюдок!» верещит она, брызгая слюной. обмекает и разражается рыданиями. «Тварь! Тварь! Орот всего лишь выполнял приказ. А ты?» Скрипнув зубами, встряхиваю девку и требовательно спрашиваю. «Как будто я забыл, что стало с Вальторой!» «Зачем Галадре весь этот цирк, если не для того, чтобы убить меня?» «Затем, что теперь тебе не будет покоя!» Шипит Зариксянка, сверля меня полубезумным взглядом. «Ты будешь знать, что в любой момент за тобой могут прийти! За тобой!» «И твоими близкими!» «Холодная ярость бежит по венам!» «О да!» «Скалится эта сука!» «Галадра просила передать тебе!» «Грядет возмездие, стрелок!» «Ты ответишь за все!» М «Да!» «Грехи прошлого догнали меня!» «Она хочет мести?» Хочет добраться до моих друзей? Пусть приходит. Я положу в землю всех, Кого она пошлет за мной. И однажды поговорю со старой ведьмой тет а -тет Совсем в других условиях. «Ты покойник, егерь!» Извивается в моей хватке Ирата. «Слышишь? Покойник!» Не глядя, всаживаю нож в ее глазницу... И она обмякает. В голове уже вовсю крутятся шестеренки, просчитывая дальнейшие ходы. Нужно срочно укреплять оборону форпостов и перевести ближайшие окружения на режим осады. Кроме того, стоит связаться с консорциумом и получить свежую информацию о том, что происходит в большом мире». Внезапно мой трансивер оживает, и на дисплее высвечивается входящий вызов. Хмурюсь, глядя на имя абонента. «Одиссей! Странно, что ему понадобилось от меня в такой час?»